Мои рекомендации. Спите с мягкими наушниками, которые пропускают, но приглушают звуки. Они позволяют услышать резкий сигнал тревоги или звонок в дверь. Попробуйте спать с полумаской на глазах, если мешает яркий свет. Иногда помогает аромат цветка лаванды. Ароматерапия. Слушайте во сне звуки, помогающие расслабиться. Специальные аппараты для сна издают негромкие шумы. Это могут быть природные ночные или иные для маскировки посторонних звуков, мешающих уснуть. Отвлекитесь от назойливых мыслей. Многие пациенты мне говорят, что как только их голова коснётся подушки, Сразу миллион мыслей начинает крутиться в мозгу, и сон никак не приходит. Попробуйте читать перед сном. Чем скучнее книга, тем лучше. Смотрите телевизор или слушайте приятную негромкую музыку. Сделайте это привычкой. И когда почувствуете, что глаза ваши смыкаются, ложитесь. Ваш мозг должен отдыхать, отключаться, как только ваше тело коснётся постели. никакого алкоголя за 3 часа до сна. Хотя иногда алкоголь может вызвать сонное состояние, оно обманчиво, потому что не только сбивает вас с обычного ритма, но даже имеет массу негатива, особенно если алкоголь взаимодействует с лекарствами. Просто вы не сможете спать. Никакого кофеина после 3 часов дня. Избегайте кофе И напитков с кофеином. Это стимуляторы, которые не дают вам спать. Осторожнее со снотворным. Будьте осторожны в употреблении снотворного, потому что можете легко угодить к нему в зависимость. Плюс к этому вас будет одолевать сон днём. Кроме того, оно негативно влияет на память. А такое как Бенадрил может вызвать изменения в мозге у пожилых людей. Не забудьте о побочных эффектах. Если вы постоянно принимаете лекарство, вызывающее у вас бессонницу, поговорите с вашим доктором и найдите ему альтернативу. Вот некоторые медикаменты, которые вызывают бессонницу: стероиды, бета-блокаторы, таблетки для похудения, тироиды, противоастматические и другие. Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Конечно, будут исключения, когда, например, вы допоздна задерживаетесь и спите днём, но в остальном соблюдайте режим. Ещё рецепты для сна. Если проблемы со сном остаются, примите тёплую ванну, перекусите лёгкой белковой пищей, медитируйте. И создайте обстановку благоприятную для сна. Тишина, темнота и комфортабельная температура воздуха. Если всё равно не можете заснуть в течение 15 минут, встаньте и сделайте что-то, что вас расслабит, потом снова ложитесь. Если вы любите поспать днём, то сделайте это пораньше, чтобы не испортить ночной сон. Плохой сон? Нужен совет врача. Ваш партнёр в постели надевает наушники, чтобы приглушить звук вашего заливистого храпа. А вы встаёте с чувством утомления, потому что ваш сон постоянно нарушался, хотя иногда вам не хочется признаваться, что вы имеете такую привычку. Иногда происходит обное Временная остановка дыхания во сне от резкого сужения дыхательных путей. При апноэ человек храпит, потом наступает длительная пауза и снова храп. Если у вас апноэ, вы будете утром чувствовать себя разбитым. Могут быть головные боли, плохое настроение и рассеянность внимания. И еще опасным следствием может стать революция. Внезапный сон днём. Если не лечить апноэ, то может возникнуть гипертония, а иногда даже грозит инфаркт или инсульт. Врач может вам предложить специальный прибор. Он состоит из компрессора и специальной маски для носа. Она обеспечивает постоянный поток воздуха, который не позволяет дыхательным путям сокращаться. Причиной апноэ часто бывает ожирение. Но проблема возможна и при нормальном весе. Если симптомы портят вам жизнь, а не только сон, идите к специалистам клиники сна, которые выявят причину и помогут её устранить. Вот несколько способов восстановления сна, которые могу вам предложить.